Глава третья. Очнулся я от того, что кто-то назойливо теребил меня по плечу. Я с трудом раскрыл слипшиеся глаза и попытался сфокусировать взгляд на ярко-рыжем пятне, маячившем перед глазами. Когда мне это удалось, я увидел сидящую передо мной рыжеволосую эльфийку с недовольной рожицей. «Ну вот, проснулся, наконец», — проворчала она. «Мало того, что утром все селение обижало», — созывала старейшин, «Теперь мне ещё с тобой нянчиться». «Кто ты?» — сбитый с толку напором эльфийки спросил я. «Я Кайрилл. Между прочим, главная помощница первого. Ты хоть можешь себе представить, какую честь он тебе оказал, представив именно меня?» «Да уж», — хмыкнул я. «И вообще, как долго ты ещё собираешься разлёживаться? Одевайся и пойдём, а то на ужин опоздаем». «Ужин?» — наверное, провалялся тут целые сутки. Однако эта новость меня всё равно обрадовала и я уже собирался вскочить с кровати, но тут заметил, что лежу полностью голый. «А где моя одежда?» — спросил я, потянув одеяло на себя. «В стирке! Где же ещё? Как ты только умудрился её так загадить! Даже рейнджеры обычно чище тебя выглядят!» Действительно, я успел порядочно извозиться во время вчерашней прогулки по лесу. Да какой там по лесу? Это были настоящие джунгли. Повсюду паутина, свисающие лианы и капающие непонятно откуда слизь. А эти насекомые? Мне пришлось в срочном порядке придумывать заклинания для их отпугивания. В общем, нет ничего удивительного, что я так вымазался. Всё-таки не каждый день гуляю через джунгли. А день пока это. Кайрилл положила на край кровати сложенные кожаные бриджи. — А они мне подойдут? — спросил я с сомнением, осматривая обновку. — Сшитые по твоим меркам, — пожала плечами эльфийка. Чудесно. Просто замечательно. Пока я тут спал, оправляясь от тяжёлой психологической травмы, нанесённой отвратительным вкусом той лекарственной пакости, меня успели не просто раздеть, но ещё и измерить. Тем не менее, я под одеялом натянул бриджи и, наконец, встал с кровати. Облегало, но не туго. Штанины опускались чуть ниже колен. Я поднял одну ногу, затем другую. Нигде не натирало. Я невольно поразился мастерству эльфийских портных. Бриджи сидели, как вторая кожа. А куртка такого же фасона не предусмотрена, поинтересовался я. Не пристала королю, хоть и бывшему ходить с голым торсом. Нет, отрезала Кайрил. Ну что, пошли наконец. Я огляделся в поисках обуви. Что ты там ищешь? раздраженно спросила эльфийка. Да, сапоги мои, сказал я, вглядываясь под кровать. Сапоги тоже в чистке. Вы люди такие неженки. Ну, не все же с рождения босиком по лесам бегают. Тебя никто в лес не выгоняет. Во всяком случае, пока. А у нас тут утоптано. Ладно, пошли. Недовольно буркнул я. Только сейчас я мог как следует осмотреться. Вчера было как-то не до того. Мы шли по натоптанным тропинкам между гигантскими деревьями с раскидистыми ветвями на которых были установлены сбитые из досок платформы. На каждой платформе размещалось по одной или двум уютным деревянным хижинам округлой формы с крышами, покрытыми огромными листьями тёмно-синего цвета. Сами платформы были соединены подвесными мостиками и возвышались на несколько ярусов. Мостики между различными по высоте платформами скорее походили на подвесные лесенки. Вся древесина, используемая эльфами для строительства, была покрыта каким-то лаком и блестела на солнце. При этом сразу бросилось в глаза отсутствие у построек острых углов. Естественно, повсюду бродили эльфы и с нескрываемым интересом пялились на меня. Один раз к нам подбежала стайка эльфийских детишек. Они столпились вокруг и наперебой просили поведать, как я разделался с Ватари. Видимо, рассказ Айвел уже успел облететь все селение, что и вызвало повышенный интерес к моей скромной персоне. Кайрилл быстро разогнала детвору своей бранью, ухватила меня за запястье и потащила дальше. Мы остановились в тени самой большой платформы, и ее установили сразу на трёх ветвях. Наверное, было непросто найти три достаточно массивные ветви, расположенные на одном уровне. «Залезай!» — Кайрилл кивнула на спускающуюся с платформы верёвочную лестницу. Я поднялся метров на двадцать до платформы подтянулся и поставил ноги на тёплую и гладкую древесину. Дом первого был трёхэтажным и напоминал уполовиненный бочонок. У него имелось крыльцо с двухстворчатой дверью, все окна были круглые, а лак, покрывавший стены, имел красноватый оттенок. Несмотря на всю внешнюю простоту, это было гармоничное и приятное на вид строение. От созерцания меня отвлёк тычок в плечо. Кайрилл поднялась вслед за мной. «Где только твои манеры, человек?» — невольно бросила она. Сначала я посчитал этот вопрос риторическим, но впоследствии узнал, что у эльфов принято подавать даме руку, помогая взобраться на платформу. Я, конечно, мог бы и сразу это сообразить, но даже будучи королём, не уделял своим манерам достаточного внимания. И все это принимали как должное. Я же, в конце концов, чёрный маг. Мы молча прошли в здание, миновали короткий коридор и остановились перед единственной дверью в его конце. Кайрилл сделала приглашающий жест. Я медленно вошел в небольшую гостиную, посреди которой разместился стол, заваленный разнообразными вкусностями. От запаха блюд мой желудок утробно заурчал. Я лишь натянуто улыбнулся, оглядывая собравшихся здесь эльфов. Сначала ко мне подскочил дружок Айвел, Кажется, его звали Вентис. Он пожал мне руку а затем крепко обнял и обрушил на меня поток бессмысленных благодарственных фраз. Я уже начал было опасаться, что он собирается меня расцеловать, но его вовремя оттеснил другой эльф. Это был самый старый эльф, которого мне довелось увидеть в селении, не считая целительницы, похожей на миниатюрную дамочку предпожилого возраста. От остальных он отличался лишь менее гладкой кожей, а огрубевшими чертами лица, остренькой бородкой — И кисточками на кончиках ушей. Я, Фриоль, отец Айвел. Эльф ограничился простым рукопожатием. Благодарю тебя, странник Эзи, за спасение моей младшей дочери. Фриоль отвесил небольшой поклон и отступил. Настал черед самой Айвел. Я в неоплатном долгу перед тобой. Ты даже не представляешь, от какой участи ты меня спас. О каком долге ты говоришь, пожал плечами я. Ты ведь тоже спасла меня от этой вашей барсучей болезни. Во-первых, фактически, тебя спасла матушка Мриам. При упоминании об этой ведьме чувство голода слегка притупилось. А во-вторых, это слишком разные вещи. О которых не следует говорить перед едой. Встрял первый, и я был с ним полностью согласен. Как тебе уже должно быть известно, я первый, от Таро, потомственный глава этого селения». При этих словах Карил громко фыркнула за моей спиной. Но Отаро, не удостоив ее даже взглядом, продолжил: Мы все признательны тебе за спасение Айвел, и этот скромный ужин устроен в твою честь. Он театрально развел руками и улыбнулся. А теперь предлагаю, наконец, закончить официальную часть, тем более, что слова благодарности не наполнят живот нашего друга. Послышались смешки, и эльфы начали рассаживаться по местам. О-Таро озорно подмигнул мне и, положив руку на моё плечо, подвёл к моему месту. Я, признаться, изрядно смутился и даже поначалу сам этому не поверил. Слишком давно не доводилось испытывать это чувство. Что ж, новая жизнь, новые ощущения. Я уселся на почётном месте, справа от первого. Слева место заняла Кайрил. Кроме большого количества всевозможных яств, на столе присутствовали кувшины с вином. Как выяснилось, выпить эльфы любили. Почти сразу же Отару поднял первый бокал за странника Эзи. Эльфы подхватили тост и одновременно осушили свои бокалы. После третьего раза за меня репертуар разнообразился. Пили за первого, за счастье Айвел и Вентиса, а также за лесных эльфов, самых правильных эльфов в мире. Это утверждение показалось мне полностью справедливым. Когда мы все дошли до определенной степени опьянения, О-Таро и Фриоль, сидящие рядом со мной, начали наперебой рассказывать мне анекдоты о тупости рейнджеров. Я тогда еще не совсем уяснил, кто такие рейнджеры. Но анекдоты были смешными, и я хохотал от души. Потом эльфы запели. Я никогда не был поклонником пьяных застольных песен. Тем больше эльфы удивили меня и в этот раз. Начал Отаро. Он уселся на своём стуле, сложив под себя ноги. Пару раз глубоко вздохнул и затянул песню. У него оказался хорошо поставленный для этого дела бархатный голос. Потом начали подпевать остальные. Видимо, это была мужская песня. Дамы молча слушали вместе со мной. Слова песни были мне непонятны. Наверное, какой-нибудь древний эльфийский язык. Но удовольствие это не уменьшало. Я тупо сидел с открытым ртом. Ничего прекраснее этого эльфийского хора мне никогда слышать не доводилось. «А о чём эта песня?» — спросил я у Уотару, когда они закончили. «Я не разобрал слов». «Да, практически ни о чём», — ухмыльнулся первый. «Наши песни — это просто набор сочетающихся друг с другом звуков, которые образуют слова, начисто лишённые смысла, но хорошо звучащие вместе с другими такими же словами. Понимаешь?» Наши песни не рассказывают историй, скажем, о несчастной любви или о великом подвиге. Они воздействуют гораздо глубже, вызывают в человеке определённые чувства. Скажи, какие чувства ты испытал, пока слушал?» «Умиротворённость», — уверенно заявил я, — «спокойствие. И ещё, кажется, не любовь, а скорее искреннюю привязанность ко всему, что меня сейчас окружает». «Даже Кайрилл?» — лукаво спросил Отару. «Представь себе», — подтвердил я. «Ты правильно понимаешь наши песни», — одобрительно кивнул Отаро. «Это называлось «Тепло домашнего очага». Как я понял, после песни хмель выветрился из головы не только у меня. Эльфы приготовились к смене блюд. Стол покрылся пирожными, булочками и прочими сладостями. К ним подали горячий чай с каким-то сладковатым ликёром. Ужин закончился как-то сам собой. За окном уже давно стемнело, и эльфы постепенно начали расходиться. В конце концов, остались только я и Отаро. Я развалился на стуле и бессмысленно пялился в потолок. Брюхо было забито под завязку. Если бы мои повара меня так кормили, я бы уже давно разжирел. Впечатления от этого вечера у меня остались самые положительные. Даже на пирушках среди своих соратников Я никогда не ощущал такой дружеской атмосферы. Впрочем, откуда ей взяться, если при дворе у меня не было настоящих друзей? Для монарха с такой репутацией, как у меня, друзья — непозволительная роскошь. Но что изменилось сейчас? Я знаком с этими эльфами всего один день. Но почему мне так хорошо среди них? Об этом определённо стоило подумать. Я заметил, что во время самого ужина никто даже не обмолвался о Ватаре и теперь счел возможным подробнее расспросить об этом Утару. Он посерьёзнел, внимательно посмотрел мне в глаза, вздохнул и начал. Впервые они появились в наших лесах десять лет назад. И тогда же начались исчезновения. Сначала никто не знал, что происходит. В атаре вели себя осторожно и охотились только на одиночек. Группами по три или четыре человека. Мы были смятены и испуганы но, тем не менее, для безопасности стали выходить в лес небольшими отрядами. Тогда-то мы и столкнулись с ними в сражении. Знай, странник Эзи, эльфы считаются непревзойденными охотниками в этих местах. Я не хвастаю, это факт. Мы хорошо управляемся луками и копьями, мы быстро и бесшумно двигаемся по лесу, но, тем не менее, сила оказалась не на нашей стороне. Ватари ловко сражались своими поки, их удары были такими мощными, что сбивали с ног. Раны, нанесённые ими, достаточно болезненны, чтобы утратить возможность быстро передвигаться и здраво рассуждать. Тех, кого им удалось достать, они забирались с собой. Тогда ещё никто не знал, зачем им это нужно. У Айвел тоже были серьёзные раны. Кажется, ей удалось скрыться. Айвил — собирательница. У неё при себе оказался свёрток с наркотической травой, которая притупила боль и дала силы. В Атаре нагнали её только у стоянки рейнджеров, где ты и устроился. Так, ты меня сбил, на чём я остановился? На том, что эти маньяки утаскивали куда-то твоих соплеменников? Точно. В общем, наши потери всё росли. Мы проигрывали им во всём. В численности, в умении сражаться, в выносливости. Единственным нашим преимуществом оставалась скорость. Если была возможность скрыться, мы убегали. Если нет, принимали бой и терпели неминуемое поражение. Как-то раз трем лучшим следопытам удалось проследить за аватари, захватившими рейнджера, до самого лагеря. Там они стали свидетелями их кровавого ритуала и последующего пиршества. К несчастью, их заметили. Только одному следопыту удалось живым добраться до селения, хотя он был весь исполосован поки и прожил недолго, он успел поделиться увиденным с соплеменниками. С тех пор страх перед Ватаре только усилился. Этот кошмар длился четыре года. Не выходить в лес было нельзя, ведь нашим основным занятием является охота. Мой отец, первый Ким, принял все возможные меры предосторожности, чтобы сократить потери. Но, тем не менее, захваты продолжались. Это закончилось так же внезапно, как и началось. Однажды в просто ушли. Мы, наконец, вздохнули с облегчением. Все надеялись, что кошмар кончился навсегда. И вот теперь они вернулись. О Таро тяжело вздохнул и вновь поймал мой взгляд. Сегодня был совет старейшин. Все проголосовали за введение мер, составленных моим отцом. В чём они заключаются? — Да так, — махнул рукой первый. — Не ходить в лес ночью, не охотиться в одиночку, держаться подальше от открытых пространств. Ты понимаешь, что это значит? Мы на своих же землях из лучших охотников вновь превратились в перепуганных зверьков. И все эти наши запреты лишь незначительно уменьшат число жертв. Ты этим недоволен. Но альтернативой может быть только война, которая весьма значительно увеличит число жертв, если баланс сил сохранится на прежнем уровне, заметил я. Да ничего не изменилось, подтвердил первый. Именно поэтому я ищу третий путь. И как успешно? Пока не знаю. — ответил он. — Ладно, пойдём. Мы выделили тебе комнату для гостей на втором этаже. Он помог мне подняться и проводил до моей двери. — Спокойной ночи тебе, странник Эзи, — сказал первый и развернулся. — И тебе спокойной ночи, первый, Отаро. Ну а нельзя ли называть меня просто Эзи, если это, конечно, не идёт вразрез с вашими правилами, — попросил я. — Да нет, — пожал плечами Отаро. Просто добавление статуса перед именем — это знак почтительного отношения. Тогда Эзи будет в самый раз. Я пока ещё не заслужил лишней почтительности. Во всяком случае, не здесь и не сейчас. Как пожелаешь. Атара серьёзно кивнул и удалился. Я прошёл в комнату. Она была маленькой, но уютной. У эльфов, по-моему, всё было маленьким и уютным. Из обстановки только кровать у окна. Прикроватная тумбочка и шкафчик у стены. Комната была освещена лишь тусклым лунным светом. Я споткнулся обо что-то, добираясь до кровати. Этим чем-то оказалась моя дорожная сумка и пояс с мечом, аккуратно прислонённые к тумбочке. Покачав головой, я забрался под одеяло. Заснуть я не смог. В животе вовсю шли химические процессы, а голова была переполнена впечатлениями. Поворочившись с полчаса, я щелчком пальцев зажег стоящие на тумбочке свечи и уставился в потолок. Лишь раз в жизни я посещал владения эльфов. Однажды я был приглашен на остров Альям, где обитали светлые эльфы, как они сами себя называли. Они были высокими, с длинными серебристыми волосами, и их излюбленным цветом был белый. Они носили белые одежды, строили белые дома. Даже отреклись от золота в пользу серебра, только из-за цвета. Один из моих приближённых однажды пошутил насчёт того, что после ихней еды и дерьмо побелеет. Короче, белизна во всём и везде. А что делать? имидж что надо держать. Тогда эльфы показались мне абсолютно чуждыми человеческому роду существами. Мы говорили на одном языке, но у меня не было уверенности, что мы правильно понимаем друг друга. Нет, они не были высокомерными по отношению к нам, как это могло показаться поначалу. Я бы сказал, они скорее относились к нам со снисходительным пренебрежением. А ведь это, по-моему, намного страшнее и в первую очередь для них самих. Не единожды за всё время, проведённое в гостях, я ловил себя на мысли, что неплохо бы было напасть на них всеми силами и стереть эти фальшивые улыбочки с их ангельских физиономий. И если бы я имел такую возможность то, скорее всего, так бы и сделал. Только сейчас, когда у меня появилась куча свободного времени на раздумья, я понял, что это мимолетное желание постепенно переросло в одержимость. Вот настоящая причина моего стремления открыть Хиллс-Готу, путь к морю. О да, открыть путь, понастроить военных кораблей и пройти огнем и мечом по белокаменным мостовым эльфийской обители. Эльфы, с которыми я столкнулся теперь, совершенно не вызывали того раздражения, что и светлые. Они проявляли типично человеческие чувства, и, судя по их архитектуре, были на удивление практичны. Они оказались открыты в общении, и за их словами не чувствовалось скрытого смысла. И самое удивительное, что ко мне, представителю иной расы, они отнеслись как к равному. Сегодня, наверное, впервые за всё время с начала моего правления, я испытал чувство покоя. Было бы здорово остаться и пожить здесь, — думал я. Узнать побольше об этом удивительном народце, влиться в их размеренный жизненный ритм. Тем не менее, было понятно, что я лишь гость в этом селении, и мне никогда не стать его частью. Скоро, когда вернут мою одежду, и я узнаю путь до ближайшего человеческого города, мне придётся покинуть это место. Можно, конечно, и немножко задержаться, но злоупотреблять гостеприимством эльфов мне не хотелось. Мои мысли прервал тактичный стук в дверь. «Входите», — сказал я и сел на кровати. Дверь приоткрылась, и я увидел голову, Тару. «Я тут проходил, а у тебя свет», — начал он. «Не спится», — объяснил я. «Понятно, мне тоже». Отара задумчиво склонил голову. «Знаешь, я собирался завтра кое о чём с тобой поговорить, но если ты сейчас не слишком занят...» «О чём речь?» Я пододвинулся и хлопнул по месту рядом с собой. «Садись!» Отар вошёл, плотно прикрыл за собой дверь и занял предложенное место. Прежде чем решиться сказать что-либо, первый заглянул мне в глаза. Как я успел заметить, эльфы перед тем, как сказать что-то важное, всматриваются в глаза собеседника. Рассчитывают ли они там что-нибудь высмотреть, или это очередной обычай, я так и не понял. «Я, собственно, хотел проконсультироваться с тобой как с одарённым», — начал он. «С одарённым?» — не понял я. Ну, «Вы называете себя магами», — пояснил Отару. «А с чего ты взял, что я маг?» «Почуял. Носом, что ли? Я как-то по-особенному пахну?» «Нет, не так. Видишь ли, мы, эльфы, не способны владеть даром, но зато можем его ощущать. У тебя, кстати, очень сильный дар. Я никогда ничего подобного не ощущал». «А у тебя есть чем сравнивать?» — скептически поинтересовался я. «Мне ведь недавно двести исполнилось. Я уже совершенно летний, и даже пару раз был в человеческом городе», — гордо сказал Оттару. «И там ты встречал магов, да?» «Точно. Только они рядом с тобой не стояли. Я ведь и их сначала расспрашивал, но они ничего конкретного не сказали. И об этом же ты хочешь спросить у меня?» «Верно. Тогда я слушаю». «Дело касается Ватари», — предупредил Ватару. «Помнишь, я тебе говорил, что один из наших был свидетелем их ритуала?» Я кивнул. Он сказал, что тот, кто этот ритуал проворачивал, тоже был одарённым. «Племенной шаман?» — спросил я. «Так маги из города его называли», — кивнул первый. «Но самое интересное не в нём. Следопыт почувствовал магию в самом камне, на котором лежала жертва». То есть жертвенный алтарь был каким-то образом заколдован? Не совсем. На него не было наложено чар. Он сам источал магию, как будто камень тоже обладал собственным даром, понимаешь? И какую он источал магию? Сильную? Она была белой или чёрной? А что, у магии есть цвет? Поразился Утаро. Нет, просто существует два вида магии. Один направлен на взаимодействие с окружающим миром, Второй же, наоборот, создаёт в мире хаос. Это очень приблизительное определение, но они хотя бы объясняют принадлежность к цвету, которым их обозначили люди. Называя таким образом магию, люди подразумевают, что белая магия хорошая, а чёрная плохая? По-моему, это бред. Я тоже такого мнения. В данном случае всё зависит от человека. Можно так извратить саму суть белой магии, что любой чёрный маг ужаснётся. К счастью, в истории зафиксировано всего двое таких мастеров. И тот, кто использует чёрную магию, не обязательно творит вокруг себя хаос. Вот именно. Ведь хаос — весьма удобное орудие для создания порядка. Глубокомысленно изрёк я. Во всяком случае, свой дар я использовал исключительно для создания порядка в Филсготе. Путём методичного и упорного вырезания заговорщиков, коррупционеров, разбойников и прочей сволочи, Моя страна стала самой безопасной и процветающей на западе континента. Главное — вовремя избавиться от отбросов. Поэтому завистливые соседи прозвали меня тираном, убивающим людей ни за что, ни про что. Хотя я никого без причины не убивал. Но, как им это объяснишь, не отчитываться же за каждого ублюдка. — А у тебя она тоже черная? спросил Отаро. — Ну да, ты ведь ничего не имеешь против чёрной магии. Меня почему-то очень заинтересовало его мнение по этому вопросу. Что я могу иметь против какой-либо магии? Она — дар. Какой бы он ни был, всё равно подчиняется лишь человеку. Разве это не очевидно? Не для всех. Во всяком случае, на моей родине считают, прям как ты предположил, что одна есть добро, а другая — зло. Но ведь это же абсурдно. И тем не менее, тысячелетия пропаганды сделали своё дело. «Поэтому ты избежал оттуда? Там все считали тебя злым?» «Ну, я не то чтобы сбежал, и не совсем из-за этого. А как же тогда?» «Извини, Атара, но пока я не готов отвечать на подобные вопросы. Может, вернёмся, наконец, к твоему камню?» «Да-да, ты прав. Это было не очень тактично с моей стороны. И это я должен перед тобой извиниться. А что до камня, не знаю, какого цвета его магия, но она была сильнее, чем у шамана». Ты можешь что-нибудь объяснить? Нет. Чтобы обладать даром, нужна душа. Принято считать, что камни её не имеют. Но, как мы разобрались ранее, общепринятое мнение не является истиной в последней инстанции. Я как-то наткнулся на труды одного философа, который считал, что наш мир — это очень большая и странная штука, в которой случается всякое дерьмо. Это, кстати, дословная цитата. Общий смысл его умозаключений сводится к тому, что в мире, возможно, всё. Поэтому глупо отрицать существование камня с даром или душой только на основании того, что об этом никто раньше не знал. К сожалению, ничего более конкретного ты от меня не услышишь. Ты предоставил слишком мало данных. В детстве тайной магии открывал мне отец. Затем, когда в моём распоряжении оказались ресурсы целого королевства, Я прочёл неисчислимое количество научных трудов. И вот теперь я столкнулся не просто с неразгаданной тайной, но с тайной, о существовании которой никто и не догадывается. В общем, мне стало жутко любопытно. Если тебе нужно внятное объяснение, то я должен хотя бы осмотреть эту одарённую каменюку, — заключил я. Отара некоторое время обдумывал мои слова. «Ещё один вопрос», — сказал он, вновь встретившись со мной взглядом. Что важнее для проведения ритуала — шаман или камень? И тут меня осенило. «Твой третий путь, да?» — улыбнулся я. «Здесь ведь тоже не всё так просто. Важнее в ритуале, разумеется, алтарь, но избавиться от него труднее. Убив же шамана, вы либо остановите их на некоторое время, либо, что более вероятно, спровоцируете на акт агрессии. Как тебе понравится толпа в Атаре, штурмующая твоё селение?» Первый слушал меня и бледнел на глазах. Может быть, мне показалось, но вроде бы у него начали даже кончики ушей подёргиваться. «Ты серьёзно думаешь, что они так поступят, если потеряют шамана?» «Нет, просто просчитываю варианты и отталкиваюсь от худшего», — успокоил его я. «В лучшем варианте смерть шамана даст вам короткую передышку. Думаю, у него должен быть кто-то типа ученика». «Если смерть шамана только усугубит ситуацию, значит, придётся избавиться от алтаря». «И как ты себе это представляешь?» «Можно его украсть», — предположил Отару. «То есть незаметно стащить каменюку весом в несколько тонн на глазах у целого племени каннибалов», — усмехнулся я. «Тогда уничтожить», — разошёлся Отаро. «О да, идеальный вариант». Я даже похлопал в ладоши. «Знать бы ещё как». То, что алтарь волшебный, следует расценивать как очень и очень прочный. Это без вариантов. Может, тогда ты что-нибудь предложишь, умник?» Неожиданно с отчаянием выпалил Отаро. «Ты, главное, не нервничай, Отаро», — успокаивающе произнес я. «Разумеется, у меня есть предположение, Можно даже сказать, план действий на первое время». Отаро с сомнением посмотрел на меня. «Выкладывай», — наконец сказал он. «Нужно найти стоянку в Атаре, и я должен исследовать камень. Дальнейшие действия будут зависеть от того, что мне удастся выяснить. И всё? Для начала достаточно. И как ты собрался его исследовать? Я отколю кусочек и изучу его. Только не надо спрашивать, как я его отколю. Это уже моя проблема. Главное сейчас — найти стоянку». Атаро встал и прошёлся по комнате. Габариты помещений не позволили ему как следует разгуляться, и он вновь уселся рядом. «Знаешь, Эйзи, мне нравится твой план, потому что других вариантов у меня нет. А сидеть и смотреть, как пропадают мои эльфы, я не хочу. И если бы всё зависело от меня, я бы уже завтра отрядил лучших следопытов на поиски стоянки. Проблема в том, что такие важные решения принимаются только на Совете Старейшин, и я не вполне уверен, что они решатся довериться чужаку». А почему ты решился довериться чужаку? Сей коварный вопрос застал первого врасплох. Самое смешное, что я даже не знаю, как тебе объяснить, чтобы ты понял. Отара замялся. Ты веришь в шестое чувство? Я просто знаю, что оно существует. Лично у меня оно иногда проявляется во снах. Так вот у нас есть нечто подобное, но более развитое. Мы называем это предопределением. И моё предопределение показывает мне, что ты очень важен для будущего селения. А если это будет плохое будущее, тогда бы я ощутил опасение вместо надежды, когда ты изложил свой план. К сожалению, моё предопределение — не очень удачный аргумент для совета. Именно поэтому я могу довериться тебе, но старейшины вряд ли ко мне прислушаются. Думаешь, не сможешь их уболтать? — Чтобы уболтать их на такую авантюру, нужно запастись кучей аргументов, основанных на фактах. — Тогда давай провернём всё вдвоём, — предложил я. — Ты с ума сошёл. Как мы будем искать стоянку? Ведь лес огромен. К тому же мне не следует надолго покидать селение. — Они забирают свои трупы? — неожиданно спросил я. «Кто — Кто? — не понял, Отара. Да, в Атаре. Кто же ещё? Мертвецов своих они забирают? — Нет. Если набредают на своих убитых, то оставляют как есть. Вот и славно, — обрадовался я. Если повезёт, добудем осколок за один день.